Глава тридцатая. Набитые соломой дураки. Янсен злил Гаус, стрянул глазами по сторонам. Никогда еще залы и переходы внутреннего дворца не казались такими пустыми и заброшенными. Обычно здесь полно слуг и придворных, а половые доски сияют надраенным блеском. Теперь же кругом грязные следы и разломные перегородки. Трупы и лужи крови. Сторонники Ганжан Ренгау, как и полагается настоящим самураям, дрались до конца. Если кого и удалось взять в плен, то только тяжело раненых. Ладный Бадина с грохотом задел бронзовый кувшин. Портьера у левой стены резко дернулась. Янсон Ренгау со свистом выдернул из ножен Тати. Илан Наор... Главный воспитатель тут же выступил вперед. Его Тати так и не вернулся в ножны. Но нет. Ложная тревога. Какой-то слуга перепуганный крысой метнулся в боковой коридор. — Простолюдин, Ваше Величество! Иван Нор отступил в сторону. Не стоит обращать на них внимания. — Сам вижу. Янсон Ленгава убрал Тати обратно в ножны. — Какие там простолюдины? Янсен Лингау перевел дух. Он готов в любой момент сорваться с места галопом. В груди огненным шаром пульсирует жгучее нетерпение. Хочется, очень хочется как можно быстрее добраться до тронного зала. Никогда еще внутренний дворец не казался таким огромным, даже бесконечным. Створки парадных дверей в тронный зал выдраны с мясом. За порогом многие едва ли не в прямом смысле увязли по колено в крови. Пол завален мертвыми телами. Янсон Ленгау осторожно переступил через пару трупов. Как и следовало ожидать, самое жаркое, самое жестокое сражение развернулось в трону Залин. Но, Янсон Ленгау поднял голову, оно того стоило? Три святые реликвии, божественные тати, божественное зеркало и божественные печати. Где они? Без них не получится провести обряд коронации и стать одиннадцатым императором Тасунара. Армия Даймё Ниру старшего брата великого советника, Нитвана Лехтада не сдюжила и отступила. С вершины левой башни возле парадных ворот Янсон Ленгау собственными глазами видел – как толпа самураев Нирулихтада с большим трудом сумела пробиться к маленькой боковой улочке. Их не разгромили только потому, что захват императорского дворца был более важной целью. Армии союзных Даймё без проблем прошли через выломанные парадные ворота. Сторонники Ганжана Лингау так и не успели соорудить хоть какое-нибудь подобие баррикады а потом началась зачистка дворца. Небольшие, но ожесточенные бои развернулись в Нижнем парке, а также во внешнем и внутреннем дворцах. Убитых и раненых оказалось так много, что пришлось прямо на Журавлиной аллее развернуть полевой госпиталь. Рядом, за стеной кустов, высокими штабелями сложили тела убитых и умерших от ран. Давно... Уже очень давно императорский дворец не видел столько крови и столько смертей. Тронный зал похож на преддверие ада. Янсен Ренгау оглянулся по сторонам. Отряд, что был отправлен для захвата божественных знаков, полег здесь полностью. Увы, но это еще не самая печальная новость. Нетерпение поддало ускорение. Янсон Лингао легко запрыгнул на возвышение у дальней стены. Возле императорского трона навалена куча тел. Кровь широким ручейком стекла на более низкую часть. А вот и три подставки. Янсон Лингао наклонился над центральной. Увы, божественных знаков нет. Нет даже пустых ящиков. Как же так? Кулак в латной перчатке, что было село, опустился на пустую подставку. Деревянные досочки и ножки с треском разлетелись по сторонам. Острая боль стрельнула в голову и остудила гнев, словно струя холодной воды. Янсон Лингау с шумом втянул воздух. «Самурай всегда, везде и при любых обстоятельствах должен сохранять спокойствие и сосредоточенность». Хорошо знакомое наставление из пути воина помогло плохо. Янсон Ленгау натужно выдохнул. Божественных знаков здесь нет. Без них нечего было затевать всю эту мясорубку. Янсон Ленгау оглянулся. И где теперь их искать? Ваше Величество! Голос Ивана Ноора всегда такой спокойный и сосредоточенный, словно глоток прохладной воды в жаркий день. Что? Янсон Ленгаус остановился возле главного воспитателя. Обратите внимание. Кончик Тати Илананоро указал на трупы возле второго выхода из тронного зала. И чего в них особенного? Янсон Ленгаус склонил голову. Наверняка это самураи, чтобы были, что были посланы захватить божественные знаки, но так и не смогли этого сделать, хотя Нехорошее предчувствие колыхнулось на дне души мутным облачком. Да, Илана не зря обратил внимание именно на этих пятерых самураев. У каждого защитная маска в виде демонического скала не сорвана, не порезана, а будто вдавлена в голову. У каждого посреди лица дыра и темное пятно. Кажется, будто каждого самурая ткнули кисточкой с черной тушью. И это при том, глаза быстро обижали все пять тел, что других ран не видно. — Что? Что это было? Янсон Ленгау уставился на главного воспитателя. — Презренный порох, Ваше Величество. Эти пять самураев застрелены в упор. Теперь понятно, как самураи Ганжана Ленгау сумели отбить божественные знаки. — Да, Ваше Величество, во дворце находилось сотня стрелков с пороховыми ружьями, но их не было среди тех, кто охранял тронный зал. Похоже, они подошли позже. И не просто подошли, а напали с тыла. Подало, как иноземцы. — Как иноземцы. Иван Нор кивнул. Как ни странно, дурная весть помогла унять нервы. Ян сен поднял голову и расправил плечи. Пусть божественных знаков в тронном зале нет, но их не могли унести далеко. — Ваше Величество! Ян Сен-Ленгау вернулся. В тронный зал убежал самурай. Вороня в порезах, лицевая маска сорвана, зато глаза блестят от восторга. «Докладывай — Докладывай! Ян сен махнул рукой. Самурай тут же выпрямился по стойке смирно. Ваше величество, с Соловьиной башни нам удалось захватить великого советника и на... самурай самурай Намик занялся вашего брата Ганжану Рингау Янсон Рингау грозно нахмурился Да самурай кивнул Отлично, идем туда Вот прямо сейчас и выяснится куда Великий советник заныкал божественные знаки Не стоит, ваше величество — Почему? — Янсен Лингау ставился на главного воспитателя. — Прикажите привести их к Белому пруду. — Точно. Янсен Лингау так и не смог сдержать самодовольную улыбку. Белый пруд — это же весьма знаменательное место. Можно сказать, самое знаменательное и знаменитое во всем Верхнем парке. Более обширный нижний парк на северной стороне внутреннего дворца считается общедоступным. В нем разрешено гулять придворным и гостям императора. Гораздо более скромный по размерам верхний парк на южной тенистой стороне считается личным парком императора. Попасть туда можно только по специальному приглашению либо по очень важному делу. Кроме самого императора, там позволяется гулять Только его детям, жене и наложницам. Годы идут, а голубой павильон все такой же. Янсон Лингау прямо в латных ботинках переступил порог. По виду обычная гостиная в доме какого-нибудь даймя. Голубые стены из деревянных панелей и натертый до блеска пол. Обычный здесь же находился небольшой столик и просторный матрас футон. У отца был странный вкус. Почему-то именно здесь он любил общаться с женой и многочисленными наложницами. Янсон Ленгау невольно усмехнулся. Если верить материю, то его самого зачали именно здесь. Впрочем, как и многих других братьев и сестер. Делать в голубом павильоне больше нечего. Янсон Ленгау вышел обратно на улицу. Наверное, столь странная любовь отца к этому месту объясняется близостью к Белому пруду. Небольшая площадка у берега посыпана белым белым песком. Смерть и рядом жизнь. Это сочетание в самом деле возбуждает. Ваше величество ведут. Илан Нор показал в сторону садовой аллеи. И в самом деле ведут. Группа самураев в перепачканной броне привела и звали, не притащила на руках двух пленников. Старший братец и великий советник, хотя какой он теперь советник, тем более великий, плотно перевязаны веревками и переплетены за навесками, словно младенцы пеленками. Щеки гонжана Лингао красные, словно помидоры. По крайней мере у старшего брата хватило храбрости принять поражение. И не побледнеть, как трус. Обоих пленников грубо опустили на колени у белой площадки возле круга. Пусть мечи у них отобрали, но и так видно, что без боя ни тот и другой не сдались. На грудник нетван-лихтада щедро забрызган кровью, причем чужой, а не его собственной. У старшего братца с плеч содраны щитки и не хватает левого стального нарукавника. Криновидная юбка перечеркнута глубокими царапинами. Обрать ни к чему, Янсон Линггау глянул на поверженного советника сверху вниз. Вас обоих ждет смерть, но я могу предложить вам на выбор, как умереть: либо как настоящий самурай совершить сипуку на этом знаменательном месте, либо самым позорным образом повиснуть на стропилах голубого павериона. «Где божественные знаки?» – рявкнул Янсен Ленгау. От крика старший братец вжал голову и закрыл глаза, будто получил дубинкой по голове. Нетван Лехтад посерьезнел еще больше. «Ну, говори!» – Янсен Ленгау навис над бывшим великим советником. Спрашивать старшего братца бесполезно. В их дуэте первой дудкой всегда был Нетван Лехтад. Только ему могло прийти в голову спрятать божественные знаки где-нибудь во дворце. — Ваше Величество! — Ян сан распрямил спину. На аллее показался незнакомый самурай. Кажется, он из свиты Микода Каюра, одного из союзных даймё. Говори! — произнёс Ян Сан-Люнгау. Ваше Величество! — посланник низко поклонился — Как только что стало известно из допроса слуги, ваш брат рум Ленгау, его главный воспитатель Саян-издатель, а также еще сотня самураев из гарнизона дворца сумели прорваться через черные ворота. — Это все? — Янсен-Ленгау сдвинул в Да, Ваше Величество. Посланник вновь склонил голову. — Можешь идти. Янсен-Ленгау махнул рукой. Саян-издатель в самом деле сумел спасти самого любимого братца. Да и сам взял ноги. Новость досадная, но не более того. Впрочем, очередь до Румы еще дойдет. Итак, Янсон Бенгау вновь навис над бывшим великим советником. Где божественные знаки? Доклад посланника до имени Кода не занял и минуты. Однако за это время выражение лица нетлана Лихтада переменилось самым решительным образом. Вместо угрюмой обреченности бывший великий советник едва ли не улыбается от уха до уха. Янсен Линглау грозно нахмурился, хотя на самом деле в сердце вновь впилась игла дурного предчувствия. Тот, кого в любой момент могут вздернуть в петле, Как презренного, неприкасаемого, не должен так веселиться. — Ваше Величество, — Митван Лихтад отклонился назад, — я скажу, где находятся божественные знаки, если вы позволите мне совершить сипуку. — К чему это бывший великий советник клонит? — Зачем ему бы торговать условия, которые он и так получил? Янсон Веглау покосился на старшего братца, Ганжан уставился на великого советника ничего не понимающими глазами. — Ладно, хрен с ним. Главное — заполучить божественные знаки. — Хорошо, даю слово. Янсон Венгау сжал кулак. — Ваше Величество, Нитлан Лихтад затрясся словно в нервном припаске. Мы все, все набитые прямой саловой дураки. Последнее слово Нитван Лихтад гаркнуло все в горло. — Ты меня оскорбляешь? Янсон Линглау схватил бывшего советника за грудную пластину и резко дернул на себя. — Нет! — Нитван Лихтад захрипел от натуги. — Говорю то, что есть на самом деле. Мы тут воевали друг с другом, убивали друг друга. А на самом деле ваш самый опасный противник на трон отца не этот рохлий слабак. Глаза Нитвана Лехтада стрянули в сторону Ганжана. «А ваш младший брат, Рум Леглау, в особенности его главный воспитатель, Саян издатель!» Слова Нитвана Лехтада сверкают искренность. Врать в таком состоянии, да еще накануне встречи с великим создателем, невозможно. «Ты о чем?» — Янсон Леглау разжал руки. — О том, ваше величество, — Анитлан лихтат бухнулся обратно на колени, — что Саян-издатель перехитрил нас всех. Это он, он завладел божественными знаками. — С чего ты решил, будто этот трусливый простолюдин способен на такое? Как бы ни сверкали искренностью слова бывшего советника, но червяк сомнения все равно шевельнулся в груди. «Твои самураи почти перебили моих самураев, которых я оставил стеречь божественные знаки». Вывший советник шумно выдохнул, будто подавился. «Когда я с подмогой ворвался в тронный зал, то сразу узнал Саяна-издателя. Узнал, хотя на нем было непривычное кимоно торговца, а старинный доспех рядового Асигару. Времен вашего предка Вотина Легулава». В его левой руке была нагината, а в правой — револьвер. Это точно был саяноздатель, ибо только у него не хватило чести пустить в ход нагинату. Он прямо на моих глазах застрелил пятерых ваших самураев презренным оружием стервлицы в упор, прямо в лицо. Мир качнулся перед глазами. Янсен Вингвау чуть отступил назад, бывший советник не врет. В тронном зале до сих пор лежат тела пятерых самураев, чьи лица обезображены черными пятнами в гари. Но даже не это самое страшное. Теперь понятно, почему некоторые даймё подошли к Нандину со своими армиями, но так и не присоединились ни к нему, ни к старшему братцу. Даже хуже. Армия Даймё, Герчана и Тагуну хоть и вошла в Нандин, но так и застряла на его улицах. Неужели владелец замены Яхван переметнулся на сторону Рума? Невероятно. Минутное помутнение рассудка прошло. Янсон Линглау тихо вздохнул и медленно выдохнул. Маленькая дыхательная гимнастика помогла унять смятение мыслей и чувств. Как говорит уважаемый Иван Ноор, не стоит отчаиваться и падать духом, пока не потеряно все. Действительно все. С Румом и с его главным воспитателем можно и нужно будет разобраться позже. «Ваше Величество!» — Нитван Лихтатбал одернулся, но сильные руки самураев удержали его на коленях. «Вы обещали!» «Обещал и сдержу свое слово!» «Освободите его и верните Танте! Я сам буду твоим косяку!» Как бы подло не вел себя Нитван Лихтат на посту великого советника, как бы хитро не вертел недалеким старшим братцам, но у него хватило чести и смелости настоящего самурая свершить сипуку полностью и до конца. Веревки и шторы быстро срезали. Нитван Лехтат поднялся в полный рост. Неторопливо и спокойно бывший советник снял с себя доспехи. Последними на скошенную траву упали кожаные перчатки с металлическими пластинками. На площадке из белого песка бывший советник стянул с плеч легкое кимоно и свернул из него валик под ноги. Танто, короткий боевой меч, легко вошел в живот. Негдровнувшими руками Нитван Лихтад провел острое лезвие вдоль пояса. Едва бывший советник склонил голову, как клинок Тати со свистом отсек ему голову. Янсен Леглау, как и обещал, лично помог бывшему придворному достойно завершить земной путь. Тело Нитвана Лихтада рухнуло точно вперед. На белом-белом песке маленькой площадки возле белого пруда расползлось красное пятно. «Теперь твоя очередь, братец!» Белым шелковым листочком, платочком Янсон Лингвау смахнул с клинка красную кровь. «Как самурай, я приговариваю тебя к сипуку!» «Или...» — Янсон Лингвау улыбнулся. «Ты предпочтешь умереть в петле, как презренный неприкасаемый?» Щеки Ганжана Ленгау из красных стали багровыми, а глаза едва не выскочили из орбит. — Нет, Янсен! — Гонжан Ленгау шумно выдохнул. — Пусть ты победил, но я все равно умру, как подобает настоящему самураю. Ты будешь моим кайсяку. Развяжите меня! Голос старшего брата едва не сорвался на виск. Янсон Лингао махнул рукой, самурай за спиной Ганжана Лингао тут же вытащил из ножен танта. Острое лезвие легко вспороло веревки на спине старшего брата. Пусть не так величественно и спокойно, но и у Лингао хватило силы и храбрости совершить сеппуку. Обычай позволяет приговоренному к ритуальному самоубийству подарить последнюю милость. Скрыть самому себе живот это очень больно. Бывает, что Кайсяку наносят удар, когда приговоренный просто берет танто или вакадзаси в правую руку. Но только не в этот раз. Янсон Лингао как-то вот требует обычаи, присел на одно колено с левой стороны от старшего браца. Никакой последней милости. Пусть Ганжан Лингао целиком и полностью испытает на себе Горечь и боль поражения. Острое лезвие со свистом рассекло воздух. Рядом с головой Ганджана Ленгао рухнуло его тело. Пусть не стати в руке в разгаз сражения, от собственного танта старший братец и бывший советник все же достойно закончили свои жизни на белом песке возле белого пруда.